Глава 13. Фёдор уже чувствовал себя значительно лучше и хотел встать, но ему помешало сделать это появившееся перед глазами надпись, точнее несколько надписей, меняющих друг друга. Внимание. Вы выполнили скрытый квест спасти эльфийского принца. За выполнение квеста вы получаете 20 очков развития. За выполнение квеста вы получаете плюс 10 к репутации. За выполнение квеста вы получаете плюс 7 к интеллекту. Вы получаете уникальное звание друг эльфийской расы и иммунитет к любой эльфийской магии на 50%. Ваш навык владения холодным оружием повышен на один уровень. Повышены следующие боевые характеристики. Сила удара на 10 пунктов, ловкость на 5 пунктов, защита на 3 пункта. Это было неожиданно и приятно. В последние дни, находясь в состоянии постоянного стресса, Фёдор совсем забыл, что игровая прокачка требовала не только реальных тренировок в виде боёв и преодолений различных трудностей, но и повышения цифровых значений всех возможных характеристик. Поэтому вывалившиеся на него плюшки были очень, кстати, Фёдор понимал, что в отличие от бонусов за квест, боевые характеристики в таком объёме игра ему повысила не только за спасение Джодака, а скорее всего по совокупности всех его подвигов за последние дни, потому что для одного поединка это было слишком много. Когда крысы из клана боевых хомяков решил, что все подарки от игры закончились, и поднялся с земли, перед глазами появилась ещё одна надпись. Внимание. Вы получаете уникальный квест наивысшей сложности открыть характеристики эльфийского магического кристалла. И как я их открою, если в описании кристалла указано, что его характеристики закрыты для моей расы, подумал Фёдор. Эльфом что ли стать? Он усмехнулся и отправился в сторону видневшейся вдали тропинки, махнув рукой Джодоку, чтобы тот шёл следом. Однако эльф остался стоять на месте и спросил: "Чувак, ты куда собрался?" «Не называй меня чуваком», — разозлился Федор. «Вон к той тропинке собрался». «Окей, бро, не буду называть тебя чуваком», — исправился, как ему показалось эльф. «Я ненавижу слово «окей».» Федор уже выходил из себя. «И я тебе не бро. Я как минимум в два, а то и три раза тебя старше». «А сколько тебе?» «Сорок восемь. Разучился характеристики читать?» «Я не могу видеть все твои характеристики, как и ты мои. Мы с тобой разных раз», — улыбнулся эльф. «Поэтому придется верить на слово. Мне шестьдесят четыре». «Не бреши. Ты выглядишь на двадцать пять максимум, и твой отец сказал, что ты молодой». «Так моему бате четыреста двенадцать. Забыл, сколько эльфы живут?» Федор не знал, что на это ответить. Джодек же миролюбиво улыбнулся и сказал. «Да ладно, забей, бро. Чипсы будешь? А то я чую, мы по той тропинке до деревни часа четыре шагать будем». Есть другой путь. Ага, пойдём за мной. Через час будем в харчевне у лапочки кабанчик оточить. Фёдоров вздохнул и пошёл за эльфом. Ему впервые показалось, что возможным более удачным вариантом развития событий во время драки в лесу было бы отправиться на рес. Очень уж его напрягал новый знакомый, и как крыс уже понял, легко избавиться от одержимого исполнением долга крови эльфа не получится. Джодок, ты меня не обманул. У тебя действительно все карты обратной стороны открыты? спросил Фёдор нового знакомого через 5 минут пути. Называй меня Джо, ответил эльф. И больше не говори мне гадости, это обидно. Я друзей не обманываю, а мы друзья. Конечно, у меня открыты все карты. Мне надо где-нибудь привязаться, желательно в тихом и безопасном месте. Не вопрос, бро. У лапочки и привяжешься. Там, конечно, не тихо. Джо вдруг рассмеялся, совсем не тихо, но зато безопасно. Ещё некоторое время они шли молча. Затем Фёдор всё же решил немного расспросить своего нового знакомого о его приключениях. Скажи, Джо, а ты давно стал палегримом? Да какое я палегрим, отмахнулся эльф. Это батя так меня называет. А кто ты? Просто бродяга, Фёдор усмехнулся. Джо, мне кажется, ты знаешь не все значения этого слова. И давно ты, скажем так, «Покинул отчий дом». «Два года как уже!» Федору стало интересно, действительно ли Джодок уже два года скитается по золотому миру, или это у него, как и у большинства неписей, была такая вшитая легенда. В первом случае эльф мог оказаться действительно полезным спутником, и Федор надеялся, что так оно и есть. Слишком уж необычным NPC был этот эльф. «И как ты в лес-то попал? С этими садистами?» Продолжил задавать вопросы крыс. «Крыс». Да познакомились в баре вчера. Я думала, они нормальные пацаны. Решил показать им пару мест в лесу, где можно неплохо поохотиться на серебряного кабана. Слышал про такого? Нет. Потом покажу как-нибудь прикольное зверюга, типа обычного кабана, только больше и седой. Он при полной луне выходит из чаще и передвигается исключительно тропами, по которым ни разу не ходил человек. Зачем выходит? Пожрать ищет. Зачем же ещё? Удивился Джодок. «И вот в этот момент его надо валить. С одного такого кабана несколько килограмм серебра высыпается в качестве лута и еще всякие ништяки по мелочи. Я этим придуркам пообещал устроить такую охоту, а они, скоты, когда мы на место приехали, наложили на меня дебаф по свитку и начали мучить». «Зачем?» «Прокачивали навык убийц и эльфов и сопротивляемость к альфийской магии. Ну и оружие свое на эльфов закаляли». Когда наносишь альфом раны и доставляешь боль, всё это прокачивается. Почти сутки меня пытали. Больно было, просто жесть. И не убежать, не перевоплотиться, ни помощь позвать из-за постоянно обновляемого дебафа. Поэтому ты даже не представляешь, бро, как я тебе благодарен. Я теперь за тебя любовь порву на гоблинские партянки. Да уж. Попал ты. сочувствовал Джодоку Федор. «И не говори! Но хотя, если уж по чесноку, вот кто попал, так это те двое, которых мой батя забрал. Вот они действительно узнают, что такое боль, все ее оттенки, глубину и бесконечность. Кстати, надо будет как-нибудь того третьего поймать и тоже к отцу отправить. Не то, чтобы надо специально его искать, но забывать о нем не стоит». Федор еще раз подумал, что Джодок был очень странным и слишком уж уникальным для МПС. Но при этом никаких сомнений в том, что эльф являлся не писью, не было, потому что он просто физически не мог быть игроком. Это противоречило бы основному принципу «Золотого мира», который гласило, играть можно только за персонажей людей. Эльфы, гоблины, гномы, тролли, орки и прочие распространенные или редкие существа могли быть только МПС. Но уровень проработки характера и уникальности Джодека был выше всяких похвал. Видимо, он был из тех самых самообучающихся NPC, что должны были, по уверениям разработчиков, уграшать игру и делать её максимально похожей на настоящий волшебный мир. Если этот необычный эльфийский принц действительно 2 года скитался по золотому миру, то не мудрено, что он превратился в такого оригинального неписа. До медвежути боевые хомяки дошли, как и планировали, за 5 часов. Перед тем, как постучать в дверь, Конан предупредил своих подопечных: Ни Валерий, никому бы это не было ещё. Ни при каких обстоятельствах не говорим, что мы догадываемся о том, что это Антон организовал похищение Влада. На эту тему говорим только между собой. Влад пропал не просто так. Его подставил кто-то из своих. Поэтому верить нельзя никому. И хоть логи тут не пишутся, будьте уверены, информация о наших действиях будет поступать Антону регулярно. Я сам буду писать ему отчёты, пусть и формальные, но финансирование от него мы получаем, а нам сейчас каждая копейка пригодится. И так как мы не знаем, кто из встречных нами знакомых будет стучать Антону, то для всех мы должны быть одинаковыми: не до клан, состоящий из самовлюблённого ненормального куратора и тупых неудачников-бойцов, Чем дольше у нас получится задержать остальных в рамках этой легенды, тем больше шансов остаться живыми. Я понятно объяснил, блея чем, ответила Лена. А Серёга просто молча кивнул. Ну вот и хорошо. С этими словами Коннн постучал в дверь. Валера Викинг, оказавшись дома, и был невероятно рад видеть своих гостей. Высокий, худощавый, с аккуратно складистой бородой, он был очень улыбчивым и показался хамикам очень милым парнем. Едва гости переступили порог его дома, бросился заваривать чай и постоянно что-то бормотал. "Кодан, дружище", радостно восклицал Валлера, насыпая в заварочный чайник различные травы. "Это же сколько мы с тобой не виделись. Верти месяцы 4, а в реал ты, похоже, вообще перестал выходить", ответил куратор Хомяков. "Нет, брат, выхожу", улыбнулся Валлера, "но не часто. Вот чисто тело размять" «Тут дел много стало в последнее время, а бросить нельзя. Теперь это мой самый, что ни на есть, настоящий бизнес. Работаю тут, и жить приходится по большей части тоже тут. Так-то я не жалуюсь, но иногда одиноко. Вот и выход в соцсети, и в реал есть, и люди разные приходят постоянно, но что-то не то. Надо, видимо, жену еще себе тут найти». «Непись?» — поинтересовался Конан с некоторой насмешкой. «А вот ты зря смеешься!» Несколько не обидевшись, ответил Валера. Такие иногда попадаются, что и не веришь даже сразу, что это не эписи. Ну или можно кого-то из зацифрованных найти, тоже неплохой вариант. И пообщаться можно, как с человеком, и в то же время без этих лишних женских штучек. О каких штучках идёт речь? Бесцеремонно влезла в разговор Лена. Да всяких, спокойно ответил Валера. Полностью оцифрованные женщины менее эмоциональны. С одной стороны это минус, но с другой нервы целее, тем более у них можно прокачивать почти любую способность. Я только недавно об этом узнал. Если с такой каждый день заниматься сексом, она прокачается в секс-бомбу. А вот если ругаться ежедневно, то просто невероятная стерва получится. Это и мужиков касается, вообще всех полностью оцифрованных. У них также, как у уникальных непсией, включается режим постоянного самообучения и улучшения. только это все накладывается на оставшуюся индивидуальность. Однозначно, если решу жениться, выберу себе жену из полностью отцифрованных. Прокачаю, как мне надо, и буду жить, да радоваться». «Годный план», — одобрительно сказал Конан. «А кого из наших видел? Кто-нибудь заходил в последнее время?» «Ты знаешь...» — Валера тяжело вздохнул. «После той истории с Владом многие ко мне не заходят. Они думают, что я как-то причастен к его исчезновению». А ты непричастен? Конан неожиданно задал чуть неприятный вопрос и посмотрел Валере прямо в глаза. Серёга заметил это и отметил, что либо Валера был ни к чему не причастен, либо обладал просто невероятным самоконтролем. Ни один мускул не дрогнул на лице хозяина дома. Он тяжело вздохнул и сказал: "Нет, не причастен. А не знаешь, кто мог бы быть причастен? Может, какая-то свежая информация появилась?" Не унимался Конан. Валера отрицательно покачал головой. Не знаю, на эту тему особо и не с кем разговаривать. Хотя месяц назад заходил брат Влада. Антон, он, в отличие от Валеры, эмоции сдерживать не умел, либо хотел, чтобы о нём сложилось такое впечатление. Он зашёл на обратную сторону, да я сам удивился, если честно. Но это так И, насколько я понял, он был не только у меня, а прошел по всему маршруту Влада. Ну, кроме Данжа, разумеется. И со всеми говорил. Странно. Почему-то мне он об этом не сказал. Кунан выглядел по-настоящему удивленным. А должен был. В свою очередь, немного удивился Валера. Но вообще-то, он нас сюда отправил Влада искать. Логично было бы сказать, что сам тут был. Может, не хотел ненужной информации тебя программировать на неправильный след? — Да. Почему бы и нет? Тоже вариант, согласился Конан. Некоторое время они с Валерой молчали, а Серёга гадал, насколько искренним был состоявшийся между ними диалог. Кем на самом деле был Валера Викинг? Зачем он рассказал про то, что Антон его посещал? Искренне хотел поделиться информацией или, может, ему необходимо было посмотреть на реакцию Конана на эту новость? Ответа на эти вопросы пока не было. Поэтому лучшее, что Сереге и Лене стоило делать, это выполнять поставленную куратором установку, строить из себя двух недалеких неудачников. «С чего планируешь начать?» Наконец-то продолжил разговор Валера. «С тебя», — усмехнулся Конан. «Сейчас привяжемся у тебя, поедим, поспим, и будем строить более детальные планы. Но предварительно я запланировал, как можно быстрее добраться до профессора». «Он в рейде. Вчера ушел. Дня через три будет. Не раньше». А ты откуда знаешь такие подробности? Он тебя в известность всегда ставит? Не знал, что вы настолько тесно общаетесь. Нет, конечно, Валера улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. Они на этот рейд народ месяц собирали. Тут все про него в курсе. Там какое-то чудище непонятное на болотах, само не опасное, но магии вокруг выше головы. И говорят, совсем уж там сладкий лут на этом болоте. Профессор всё искал магов для этого рейда. Ну, через 2 дня, значит, через 2 дня, спокойно сказал Конан. Как раз потренируем бой на мечах. Причём прямо сейчас и начнём. Конан допил чай и обратился к подопечным. Пойдёмте что ли, привяжемся перед тем, как начать тренировки.